Глава 23. Пирамида. Часть первая. Ниль с изумлением наблюдал, как внешний слой скалы раскололся и рассыпался на крупные обломки, открывая взглядом собравшихся черную пирамиду. Высотой та была около 40 метров, много меньше, чем сама скала. Владыки за несколько секунд уничтожили падающие каменные осколки и замерли. Каждый видел проход, который зиял темной дырой в пирамиде и в глубине которого что-то мерцало, но никто не решался пойти первым. Как-то незаметно получилось, что в первых рядах выстроились команды с владыками, а те, кто послабее, отошли назад. Идем ближе. Неэль уверенно направился к первому ряду. Все вокруг расступились, опасливо поглядывая на компанию. Благодаря жетонам никто не мог узнать их точную силу, а маски и черные плащи подстегивали всеобщее любопытство. Никто не рискнул им помешать, видимо, интуиция им подсказывала, что ссориться с компанией Неэля не стоит. Когда Неэль почти дошел до зоны владык, ему дорогу перегородил странный парень, кукольник, за спиной которого стоял старик, лениво осматриваясь. Нель вгляделся в лицо юноши и с изумлением отшатнулся. Глаза незнакомца блестели, словно два куска зеркала, и в них отражалось все вокруг. «Дедушка!» — вдруг заговорил он самым, что ни на есть обычным голосом. «Дедушка, я хочу этих милашек!» Кукольник вскинул обе руки и показал на Микки и Элику. «Он все видит. Он видит сквозь маски и плащи?» С содроганием подумал Ниэль. С каждым словом голос парня становился громче. «Дедушка!» «Я сделаю из них великолепных кукол! Они будут моими шедеврами, дедушка! Я хочу их!» В конце он сорвался на виск. На плечо Нелли легла чья-то рука и легонько отодвинула его в сторону. Вперед медленно вышел чудик и направился к парню. «Дедушка, я...» Не успел он договорить, как старик резко изменился в лице и спустя мгновение оказался перед внуком. Он с напряжением смотрел на чудика, внешность которого с каждым шагом немного менялась. Из видимых изменений чуть отросшие черные когти, которые стучали по каменной поверхности плато, насквозь пронзив мягкую обувь. Но каждый чувствовал невероятную опасность, исходящую от него. Мой внук сболтнул с горяча, успокойтесь, все мы взрос! Старик попытался свести конфликт на нет, но тут каждый ощутил невероятное давление. Почти все почувствовали ужасную тяжесть, будто оказались запечатаны в толще горы, не способные пошевелить пальцем. По спине Ниэля пробежала капля холодного пота. Они с Мике ранее вбивали в голову чудика мысль, что ему никак нельзя использовать силу своих печатей, чтобы правда его родословная не выплыла наружу. Нель очень надеялся, что чудик будет следовать их наставлениям. Давление усиливалось, пока не стало видимым глазу. Оно проявилось в виде мелькающих синих полосок, пронизывающих пространство. Все владыки стали серьезнее, вокруг них образовались области, в которых не действовало давление. Старик тоже попытался противостоять силе чудика, вокруг него в радиусе более 20 метров вспыхнуло слабое голубоватое свечение. Каждый, кто был ниже ранга владыки и попал под его воздействие, ощутил, что больше не может контролировать свое тело. Их руки, ноги и головы непроизвольно дергались. Но вот сила чудика увеличилась, а сияние старика уменьшилось, сократившись до пары метров вокруг него. «Мы не хотим конфликта!» Снова начал кукольник, меняясь на глазах. «Не стоит из-за слов ребенка так реагировать!» Пока его внук испуганно стоял и таращился на приближающегося двухметрового мужчину в черном балахоне и маске, его дед буквально встал на четвереньки. Бух! Его верхнюю одежду разорвало, а из его спины вылетело множество пластин, спиц и каких-то странных деталей из неизвестного материала. Под изумленными взглядами остальных одаренных, эти предметы за мгновение облепили старика, превращая в пятиметровое нечто. Ядро ему заменял шар, вокруг которого торчали многосуставные конечности, оканчивающиеся либо холодным оружием, либо странными предметами. Крим Чуть севшим голосом позвал Ниэль, рассматривая искусственный красно-коричневый глаз на конце металлической лапы монстра. «Какого черта тут вообще происходит?» Крим кашлянул и отвел завороженный взгляд от спины чудика. «Я хоть и немного знаю, он подошел ближе к Ниэлю, но техника, которую показал дядя До, называется сфера. Она и есть у каждого владыки, кто достиг средней или высшей ступени, я не уверен. А преобразование кукольника...» «Это боевая форма, дядя До тоже в нее вошел, только она более человеческая. Она появляется у каждого владыки на определенной стадии, не знаю на какой». Крим говорил быстро, словно боялся за разговорами пропустить начало боя. И не зря. На невероятной скорости конечности кукольника атаковали Чудика, но тот взмахами кулаков отражал каждый удар. Чудик в пыль уничтожал оружие врага, которое поражало своим разнообразием. Вспыхивали искусственные глаза. Играли дудки и флейты, некоторые конечности поливали Чудика огнем, но тот никак не реагировал. Когда Чудик прорвался вперед, поближе к своему противнику, осталась половина от арсенала кукольника. «Не вынуждай меня!» — из ядра раздался неприятный громкий скрип. Оставшиеся конечности сплелись вместе, на невообразимой скорости сливаясь в одну. Но Чудик проигнорировал старика и прошел мимо, даже не взглянув на него. Кукольника опешил но все понял когда увидел как чудик протянул руку и сжал ладонью голову его внука плохой прорычал он все сильнее сжимая пальцы не смей раздался оглушительный рев из ядра но было поздно треск голова молодого кукольника лопнула кровавым фейерверком во все стороны брызнул мозг а, -а, -а, -а старик всеми силами обрушился на чудика Он уже понял, что ни ментальные, ни энергетические атаки не причиняют противнику почти никакого вреда. Старик решил сконцентрироваться на физическом воздействии. Длиной в несколько десятков метров, с множеством шипов по всей поверхности, его последняя конечность выглядела угрожающе. Именно она на невидимой глазу скорости обрушилась на Чудика. Бах! Бах! Раз за разом Чудик отражал удары, откидывая шипастые щупальца. В это же время Элика напряженно оглядывала округу. «Они специально нас спровоцировали», — подумала она, вспоминая глаза того парня, — «чтобы отвлечь всех, но от чего? Элика замерла, ее взгляд застыл в одной точке. Она молча подошла к Филинике и дернула ту за край одежды, заставив отвлечься от боя. «Там невидимка, его надо убить». Сухо произнесла она, медленно поднимая руку и указывая пальчиком на пространство над колесницей варваров. Филиника бросила быстрый взгляд на Элику, а затем смотрелась. Ее правый зрачок принял вид снежинки и закрутился. Мир будто замер на миг. Прямо над колесницей раздался треск. Старуха из коалиции резко распахнула веки и подняла голову. В десятки метров над ними завис скованный во льду золотой саркофаг. «Да как ты смеешь!» — прошипела она и подняла ладонь. В ту же секунду все вокруг будто покрылось молниями, а мгновением позже из разных точек вылетело множество сияющих лучей. Бах! Раздался оглушительный взрыв. Замороженный саркофаг буквально разнесло на кусочки. Старуха опустила руку и мрачно посмотрела на Ангози из Великого Египта. Та уверенно встретила взгляд. Двое мужчин позади девушки заметно напряглись, угрожающе глядя на старуху. Кучер спрыгнул с колесницы и подобрал один из кусочков саркофага. Он вгляделся в него, а затем передал старой владыке. Изучив осколок, та мрачно посмотрела в сторону битвы. «Кукольники!» — процедила она. В глазах Нугози промелькнуло понимание. Она зло сощурилась, уставившись в ту же сторону. но встревать в сражение двух владык ни одна из сторон не пожелала. В это время кукольник остановился. Материалы и части ядра на невероятной скорости будто засосало внутрь него, и через мгновение перед всеми вновь стоял старик. До да нельзя мрачный и угрюмый, он в бешенстве сжимал зубы. — Твари! — прохрипел он, и вспыхнул голубым сиянием. На его месте появились десятки кукол с оружием в руках, Все они в едином порыве бросились на Чудика. Крим задумчиво наблюдал, как дядя До раз за разом уничтожает нападающих, но те превращаются в дым и снова возрождаются. С момента начала схватки Чудик разрушил более 50 кукол, но меньше их не стало. Из-за невероятной скорости, силы и количества удары кукол измотали его. Если я не ошибаюсь, Крим не отводил взгляд от боя, Старик использовал свою вишру. «И что это такое?» — сосредоточенно спросил Ниэль. Он боялся, что чудик начнет использовать печати и выдаст себя. «Вишра — особый навык владык. Я не знаю ни условий их появления, ни их разновидностей, ничего. Я слишком слаб для таких знаний. Та старуха, скорее всего, тоже показала часть своей вишеры, но это лишь мои догадки», — объяснил Крим. «В это время к нему подошла Элика. Подними». Коротко попросила она. Крим молча поднял ее на руки, а затем усадил на свои плечи. Элика сосредоточенно осматривала округу. Ее глаза под маской начали кровоточить. Наконец, она из последних сил нашла то, что искала. «Дядя До! Там!» — вскрикнула Элика, указывая на вход в пирамиду. Чудик едва качнул головой, и в ту же секунду раздался взрыв. Взметнулась пыль, а на том месте, где мгновение назад он стоял... образовался небольшой кратер. Сам чудик телепортировался к темной арке, что вела к наследству. Взмахом руки он заставил пространство содрогнуться, вынудив кукольника выпасть из невидимости, и в следующее мгновение оказался перед ним и мощным прямым ударом ноги снизу вверх снес ему голову, а потом ударом ребра ладони буквально разрубил его тело сверху вниз. Тонкий окровавленный кусок правой части туловища старика надломился, и на полу пали две половинки кукольника, соединенные лишь обломками ребер, слоем кожи, сухожилий и мышц. Крим спустил Элику, поддерживая ее за руку, когда перед ними возник окровавленный чудик. «Хорошая!» — протянул он, потрепав ее по голове. Элика мило улыбалась, пока с ее маски стекала кровь врага. «И ты хорошая!» Более ласково произнес чудик и нежно погладил Микки, обильно измазав в крови и ту. «Дядя До, хватит, ты пачкаешься!» — безнадежно прошептала она, безрезультатно селись увернуться от ласк чудика. «Кап!» — упала кровь с краешка маски Элики на плато. Пф! с глухим звуком голова старика упала на землю. «Идем!» — бросил Нель, направляясь к проходу. Никто не встал на их пути. Каждый провожал группу взглядом. «Микки, ну что там?» Прошептал Ниэль. «Он не боялся, что их могут услышать. Не рядом с чудиком». «Все в порядке. Мы будем в безопасности, но нас разделят», ответила та. Глаза и множество линий на лбу Микки сияли серебряным светом. Она почувствовала наследство и даже наладила своеобразный контакт с ним. Сумела передать через свои эмоции вопросы об опасностях, что скрывались внутри. И, как ей показалось, вход в пирамиду был совсем не опасным. Она постаралась передать внутрь пирамиды, что Элику нужно защитить. Почувствовав слабый отклик согласия, Микки устало выдохнула. Все-таки общение с наследством давалось ей с трудом. «Элика будет в безопасности», — коротко бросила она Неэлю. Тот кивнул, расслабившись. Крим с Фелиникой тоже явно почувствовали облегчение. Не сказать им ничего Неэль не мог... Поэтому я рассказал полуправду. Поведал историю Микки, но не упомянул о Биозаре и пробуждении родословной, лишь о ключе. Наконец, они подошли к входу. Никто так и не потревожил их. Нгози из Великого Египта и Эдна из коалиции варваров коротко поклонились им. Было понятно, что сегодня кукольники планировали диверсию на принцессу клана Долга с целью поссорить Египет и коалицию. Нель ответил на благодарность кивком и повернулся к своей компании. «Посиди тут, мы быстро», — обратился он к Чудику. Микки погладила того по руке и кивнула. «Да, дядя До, подожди нас тут, хорошо? Там не опасно, совсем». «Хорошо», — протянул тот и уселся возле входа, оперши спиной о поверхность пирамиды. Нель же, убедившись, что все в порядке, едва заметно замешкался и шагнул вперед в темную арку. Он оказался в пустыне. Всюду песок, жарко. Озираясь по сторонам, Нель осторожно двинулся вперед. Он сделал лишь шаг, как из песка на невероятной скорости выскочил клинок. Нель не успел среагировать, как тот уже касался его горла. Прямо из песка на него смотрели жуткие красные глаза. Нель сглотнул, обильно потея и не рискуя шевельнуться». Он смотрел на человекоподобного монстра, чье лицо было абсолютно белым и сильно вытянутым, без рта и носа. К локтевому суставу у него крепились полутораметровые лезвия, острие одного из которых сейчас упиралось в горло Ниелю. Тот чувствовал, как ему за шивор отстекает струйка крови. Белый монстр убрал клинок от горла и попятился назад. В следующее мгновение он будто рухнул в песок и исчез. оставляя после себя едва заметное облако белой пыли. «И что это было?» — с содроганием подумал Ниэль, осторожно касаясь пореза. Мекки оказалась в небольшой светлой комнате. Она сняла маску, откинула капюшон и огляделась. Почти сразу увидела лысого старика в белом ханьфу, что стоял чуть сбоку и внимательно рассматривал ее. Он поклонился ей. «Приветствую, госпожа. Можете называть меня Реймс. Спешу сообщить, что с вами проник враг, но я уже приказал убрать его». Раздался его голос, хотя он так и не открыл рта. «Какой враг?» — нервно спросила Микки, чуть повысив голос. «Мальчик, закрытыми. «Не смей!» — закричала Микки. «Я приказываю!» На последних словах она сорвалась на крик. Ее глаза запылали серебром, а линии на лбу стали еще отчетливее. Реймс неуверенно замер, затем кивнул. «Как скажете. Но почему? У него родословная кошмара. Он спас мне жизнь. Он дал мне пилюлю. Только из-за него я стою перед тобой. Мне плевать на все остальное. Ты не имеешь права вредить ему», — сухо отчеканила Микки со сталью в голосе. Тот грустно покачал головой и неохотно сказал. «Я последую вашей воле. Но вы должны быть осторожней». Кошмары коварны и невероятно опасны. Они легко могут очаровать собеседника из-за особенностей их крови. Им все легко доверяют и... «Хватит! Я сама буду решать, как мне жить!» — перебила Микки. «Ну что ж, ваше право. А еще помогите тем, кто пришел со мной, получить хорошие вещи из наследия!» — потребовала она. «Я не могу. Но я способен предупредить ваших друзей о правильном направлении». «Ну?» «Хоть так!» — неохотно кивнула Мики. Наступила неловкая пауза. «Моя душа не способна задержаться здесь надолго. Пришло время вам принять свой дар», — нарушил тишину старик. «Как выживший наследник родословный, вы имеете право принять шихху. Сосредоточение знаний и умений нашей расы. Вы узнаете о вашей силе». а также сможете полностью раскрыть свой потенциал шихху десятками тысяч лет передавалась от главы клана к будущему преемнику рэймс протянул руку и на его указательном пальце возникла маленькая серебристая частичка размером с песчаное зернышко сядьте поудобнее и закройте глаза это не быстрый процесс микки после недолгих колебаний решилась Уселась на пол и скрестила ноги. Прикрыла глаза. Ее черные ресницы трепетали от волнения. Старик подошел и осторожно коснулся пальцем места между бровей Микки. Нель в это время ожесточенно сражался с серыми монстрами с мечеподобными руками. На этот раз они оказались не так сильны, либо уровня Новика, либо чуть выше. Но их было слишком много. Ха! Он резким выпадом пронзил голову противнику, а затем отскочил назад. Место павшего моментально занял очередной враг. Нель держался лишь благодаря помощнику. Он смог разглядеть монстров и понял, что это марионетки с ядром внутри. Его он и уничтожал, зачастую не тратя на атаку больше одного удара. За он сунул высший кристалл огня, который непрерывно давал ему энергию и оттягивал момент полного истощения. Неэль старался следить, чтобы его не окружили. Он постоянно бежал и выбирал такой маршрут, чтобы куклы мешали сами себе. При этом Неэль контролировал кругу мысленным восприятием. «Ваша цель — собрать более пятидесяти ядер и добраться до середины пустыни», — раздался в его голове холодный голос. «Вот черт!» Неэль попытался изменить свою стратегию, чтобы успевать доставать ядра, но заметил, как сбоку на него несется более крупный серый монстр, размахивая клинками черного цвета. Неэль сконцентрировал своего помощника на новом противнике. «Практик!» — со страхом подумал он. Элика оказалась в просторной свободной комнате. Она с любопытством оглядывалась вокруг, когда перед ней возник лысый старик. Элика и Реймс стояли и разглядывали друг друга. Точнее, старик разглядывал неприметный браслет на ее руке. «У меня нет возможности дать вам то, что поможет вам в дальнейшем. Я могу рассказать небольшую историю, желаете ее услышать?» Спросил он, махнув рукой. Около них появились две мягкие подушечки. «Конечно», — кивнула Элика и села. «Не буду знакомить вас с полной историей, все же времени у нас не так много». Расскажу вам ее небольшой кусок, полностью изменивший мир. Старик говорил, не открывая рта. Он сел на подушку, скрестив ноги, и, разгладив свой балахон на ногах, продолжил. Это произошло семьдесят тысяч лет назад. Наша раса назвала то событие «точкой перегиба». Великая река судьбы была уничтожена высшим богом фиолетового неба — Рио. Да, так оно и было». Река, что контролировала судьбы каждого рожденного на планете, оказалась полностью сокрушена. Рио был одним из сильнейших персонажей в истории, это безусловно так. Но мало кто знает, что бой проходил вовсе не в виде дуэли. В битву были втянуты несколько сильнейших рас, выступающих с обеих сторон. Мы хотели тогда остаться на нейтральной стороне, не вступать в столь опасный конфликт. На стороне Рио уже были наши кровные враги, раса кошмаров. Воевать же за Синди, высшую богиню судьбы, мы не желали. Но нас наказали за нашу пассивность. Синди отдала приказ, и мы оказались на краю гибели. Им нужны были наши сильнейшие куклы и артефакты, и они смогли забрать большую часть из них. Старик замолчал. Он чуть повернул голову и отрешенным взглядом, будто наблюдал за некогда прошедшими событиями. Удар по нашей расе был колоссальный. Именно тогда мы начали затухать. Фракция земли Великого Египта ускорила этот процесс, стремясь сбросить свои оковы вечного второго места. Реймс на пару секунд замолк, а затем продолжил: "Но не про это я хотел тебе рассказать. В той войне." Одним из сильнейших генералов Синди, а также ее мужем, был титан Гарейтх. Раса титана в то время была сильнейшей на континенте. Родная сестра Гарейтха Аэлита родилась особенной, пробудив в себе родословную невероятно редкой расы. Ее называли расой детей времени, либо просто расой света. Она была самой редкой в мире. а также наиболее любимой миром, а элита с детства могла видеть то, чего не могли другие. Ее невозможно было обмануть, она видела намерения людей, их истинную сущность. Элика, которая до этого момента слушала с легким любопытством, вмиг подобралась, а элита выступила верной спутницей Рио, предав свой народ своего брата, продолжал Реймс. Благодаря ей Рио смог совершить свой подвиг, уничтожил реку судьбы. Он стал героем, но сейчас лишь единицы знают, что тогда за его спиной стояла его верная Аэлита. Она погибла в тот день от рук родного брата. Старик замолк, а Элика вытерла рукавом чуть повлажневшие глаза. Ее тронула судьба этой девушки. «Он отомстил?» — спросила она. «Он не смог». Реймс покачал головой. Знал, что элита не хотела вреда своей семье. Но с тех пор Рио никто и никогда не видел. Никто и никогда. Неэль сосредоточенно наблюдал за приближающейся куклой ранга практика. Подгадав момент, он напитал огненной энергией мышцы своего тела и сделал выпад. «Ха!» Но серая кукла отклонила копье рукой-клинком, отведя его в бок. Нель взмахнул клинком Хильдефона, и половина куклы упала на землю. Он быстро нагнулся и отправил в кольцо верхнюю часть монстра, в которой находилось ядро. Нель ловко подобрал упавшее копье, положил меч обратно в кольцо и побежал. Несколькими секундами ранее он использовал одну из базовых техник Эна-Унадори — шаг. Нель напитал энергии тела и в момент, когда кукла отбила копье и на миг открыла себя, он сделал рывок с опорой ноги, выпуская из рук свое оружие и доставая меч. Этот рывок и назывался шагом, а благодаря огненной энергии Бахненгу он получался у Нели прекрасно. Особенностью огненной энергии для воина Новика была возможность использовать кратковременный взрыв силы, Когда число кукол превысило два десятка, Нель достал из кольца одну из гранат ланов и бросил в толпу. Бах! Мощнейшим взрывом Неля откинуло на десяток метров. Он упал на землю и покатился, стараясь погасить инерцию. Ох! Нель, пошатываясь, встал и оглядел поле боя. Повсюду лежали части тел кукол. Ни один монстр не остался цел. Но вот из песка вылезла новая серая кукла — и кинулась на него. Филиника с десяток минут гуляла по широкому светлому коридору, разглядывая статуи и фрески. С правой стороны героями скульптуры картин были мужчины, а с левой — женщины. «Я готов помочь тебе, дитя», — раздался голос позади нее. Филиника резко повернулась и увидела лысого старика в белом балахоне. Ты владеешь глазом ледяного демона. Такие, как ты, долго не живут. Знаешь ли ты об этом? Глаз ледяного демона? Что это? Филиника недоуменно нахмурила брови. Ты ведь уже чувствуешь, что твой глаз начинает выходить из-под контроля. Тебе осталось несколько лет до того, как он взорвется, уничтожит тебя и всех, кому не посчастливится оказаться рядом с тобой. Печально произнес старик. Филиника побледнела. «Я помогу тебе». У Реймса в ладони появилось простенькое белое колечко, естественный артефакт высшего бога печати. Это кольцо некогда стало одной из причин падения великой расы правителей печати, что были для нас словно младшими братьями. «Я отдам его тебе, если ты поклянешься следующие сто зим защищать девочку, что пришла в пирамиду с ключом». ее зовут Микки. С этим артефактом ты подчинишь глаз демона. В будущем ты, возможно, станешь в один ряд с сильнейшими личностями континента. Я жду твоего решения. Старик выжидающе наблюдал за Фелиникой. После нескольких минут напряженных размышлений она кивнула. Фелиника взяла кольцо у старика и надела на палец. В тот же миг, Она почувствовала невероятную легкость, будто исчез висевший над ее головой огромный ледяной айсберг. Окончательно убедившись в словах старика, Филиника торжественно произнесла клятву. Способности Реймса позволяли ему одновременно находиться во многих местах и общаться с Эликой и Фелиникой, следить за Мики и с интересом наблюдать за Ниелем. «Какой интересный малец!» — думал он. «Кошмар с энергией огня, еще и избранное небо. Что за необычное сочетание? В его левом глазу явно запечатано что-то, да и аура немного знакомая». В это же время Микки наконец открыла глаза, полностью усвоивших Хо. Реймс задумчиво посмотрел на нее, а затем вгляделся внимательнее. Он тут же побледнел, приметив во взгляде девочки то, чего хотел бы видеть меньше всего. <как> Старика вырвало серебряной кровью. Он с неимоверным горем и опустошением смотрел в лицо растерянной Микки, быстро тая в воздухе. «Реймс, что случилось?» — спросила она, не понимая, что происходит. Но старик уже исчез. Элика задумчиво глядела на подушечку, на которой секунду назад сидел старик. Реймс перед исчезновением попытался что-то сказать ей, но не успел. Филиника же пыталась осмыслить последние слова старика и его не прозвучавшее предупреждение. Дитя, я отменяю клятву. Ты не обязана никого защищать. Ты... Реймс на мгновение замешкался и исчез, не успев закончить предложение.